Глава двенадцатая Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда все видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Димлером, а Соня села с Николаем и девушками. Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и все, вглядываясь в этом странном лунном свете в Соню, отыскивал при этом все переменяющемся свете из-под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал все ту же и другую, И вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя. Он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух, и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве. — Соня, тебе хорошо? — изредка спрашивал он. — Да, — отвечала Соня. — А тебе? На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод. «Наташа», — сказал он ей шепотом по-французски, — «знаешь, я решился насчет Сони». «Ты ей сказал?» — спросила Наташа вся, вдруг просияв от радости. Ах, «Какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада? Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя!» — Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Николя, как я рада. Я бываю гадкая, но мне совестно быть одной счастливой, без сони, — продолжала Наташа. — Теперь я так рада. Ну, беги к ней. — Нет, постой, ах, какая ты смешная, — сказал Николай, все всматриваясь в нее и в сестре, тоже находя что-то новое и необыкновенное, и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. наташа что то волшебное а да отвечала она ты прекрасно сделал если бы я прежде видел ее такую какую она теперь думал николай я бы давно спросил что сделать и сделал бы все чтобы она не велела и все бы было хорошо так ты рада и я хорошо сделал ах так хорошо я недавно с мамашей поссорилась за это мама сказала что она тебя — Ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побронилась, и никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее. — Так хорошо, — сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрипя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Все тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня. И эта Соня была, наверное, его будущая счастливая и любящая жена. Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Меликовых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастье. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы. На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. «Только когда все это будет? Я боюсь, что никогда. Это было бы слишком хорошо». — сказала Наташа, вставая и подходя к зеркалам. — Садись, Наташа, может быть, ты увидишь его, — сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села. — Какого-то с усами вижу, — сказала Наташа, видевшая свое лицо. — Не надо смеяться, барышня, — сказала Дуняша. Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу. Лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая, соображаясь с слышанными рассказами, то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем сливающемся смутном квадрате, но как не готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала. — Отчего другие видят, а я ничего не вижу, — сказала она. — Ну, садись ты, Соня, нынче непременно тебе надо, — сказала она. — Только за меня мне так страшно нынче. соня села за зеркало устроила положение и стала смотреть вот софья александровна непременно увидят шепотом сказала дуняша а вы все смеетесь соня слышала эти слова и слышала как наташа шепотом сказала и я знаю что увидит она и прошлого года видела минуты три все молчали «Непременно!» — прошептала Наташа и не докончила. Вдруг Соня отстранила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой. «Ах, Наташа!» — сказала она. «Видела! Видела! Что видела?» — крикнула Наташа. «Вот я и говорила!» — сказала Дуняша, поддерживая зеркало. «Соня...» Ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей непременно. Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у ней вырвался крик, когда она закрыла глаза рукой. «Его видела?» — спросила Наташа, хватая ее за руку. «Да, Постой, я видел его, невольно сказала Соня, еще не зная кого, разумела Наташа под словом его, его Николая или Его Андрея. Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие и кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала? мелькнула в голове Сони. Да, я его видела. — сказала она. — Как же, как же? Стоит или лежит? — Нет, я видела, то ничего не было. Вдруг вижу, что он лежит. — Андрей лежит? Он болен? — испуганно остановившимися глазами, глядя на подругу, спрашивала Наташа. — Нет, напротив, напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, и в ту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила. «Ну, а потом, Соня...» «Тут я не рассмотрела что-то синее и красное...» «Соня, когда он вернется, когда я увижу его, боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за все, мне страшно!» заговорила Наташа, и, не отвечая ни слова на утешение Сони, легла в постель, и долго после того, как потушили свечу... с открытыми глазами неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный лунный свет сквозь замерзшие окна.